Вступление на престол великого князя Всеволода Третьего От 1176 до 1178 года Владимирцы тотчас после смерти Михаила Юрьевича Собрались перед своими золотыми воротами И присягнули брату Михаила Всеволоду Третьему Но не так было в Ростове. Там рязанский князь Глеб Святославич принялся опять за свое прежнее любимое ремесло — ссорить князей и народ, чтобы пользоваться их ссорами. И ростовцы по его совету объявили, что желают иметь государем не Всеволода, а Мстислава Ростиславича. Опять началась война, опять полилась кровь русских, Глеб, защитником Мстислава, доказал во время этой войны, что и не имел никакой привязанности к отечеству, никакой жалости к народу. Он нанял злых половцев и первый привел их в наши северные области, где они до тех пор никогда не были». Под начальством этого жестокого князя они ворвались туда, как голодные волки, в овчарню, взяли боголюбов, грабили церкви, жгли боярские деревни, уводили жены детей в плен. Но Бог наказал за это Глеба Святославича. Он, его сын Роман и Мстислав Ростиславич были побеждены великим князем и посажены в темницу. В этой темнице объявили беспокойному князю Глебу, что он будет освобожден только в том случае, если навсегда откажется от своего княжества и уедет жить в Южную Россию. Он гордо отвечал, что лучше умереть в неволе, нежели согласиться на такое условие, и в самом деле вскоре скончался. Рязанцы, услышав о несчастье своего князя, испугались сильного Всеволода и сами привезли к нему брата Мстислава Ярополка Ростиславича. Владимирский народ, увидев опять этого князя, причинившего вместе со своим братом столько бед великому княжеству, пришел в ужасную ярость, ворвался в темницу и ослепил обоих братьев. «Не хотел или не мог великий князь сдержать дерзость народа, совершившего это преступление, нам точно неизвестно. Мы знаем только то, что он не наказал злодеев, и оттого нельзя считать его совершенно невиновным в этом зле». Но Ярополк и Мстислав были меньше всех виноваты в тех беспорядках, за которые их наказали. Они были молоды, никогда сами не начинали ссор, а только исполняли приказания Глеба, которого привыкли слушаться, потому что выросли в его доме. Богу было угодно доказать всем их невиновность, и вы очень удивитесь, милые слушатели, услышав, что случилось с ними. Когда их выпустили из темницы уже слепых, они отправились в Южную Россию и, проезжая мимо Смоленска, зашли помолиться в Смедынскую церковь святых Бориса и Глеба. Оба князя всегда были очень набожны, но в этот раз они с особенным усердием молились и, помня слова Иисуса Христа, не только не проклинали своих врагов, но даже простили их. Бог не оставляет никогда без награды такие добрые сердца, и вообразите же радость и счастье обоих князей, когда вдруг, в то время, когда они уже заканчивали свою молитву, темнота, покрывавшая их глаза, начала исчезать, и вместо неё показалось что-то похожее на прежний прекрасный свет дня. Бедные князья думали сначала, что они видят это во сне, но вот они уже различают образа, горящие перед ними свечи, видят всю церковь, наконец узнают друг друга. Со слезами восхищения и благодарности, громко прославляя святое имя Господа, они упали на колени и обещали всегда Быть добрыми и не слушать советов злых людей. Это чудо разнеслось по всей Руси. Все полюбили князей, любимых Богом. И новгородцы призвали их быть государями в их областях. Мстислав начал княжить в самом Новгороде. Ярополк в Торжке. Таким образом, все успокоились, и Всеволод третий уже без всякого спора, как старший из Мономаховичей стал великим Владимирским князем. Старший же из Олеговичей Святослав Всеволодович, сын Всеволода II, Черниговским и Киевским князем.